Глава одиннадцатая. Неделя. Целая неделя, слившаяся в один бесконечный пыльный пергаментный кошмар. Библиотека Драконьего Пика стала моей клеткой, склепом, полем битвы. Я жила между стеллажей, дышала пылью веков и чернилами, спала урывками в своей роскошной тюрьме-спальне, лишь на завтраке выныривая в мир живых, к столу Виларионов. Эрис с каждым днём терял остроту своих колючек. Взгляд её сначала откровенно враждебный, теперь чаще выражал простое любопытство. Мориус был непроницаем. Аксалор? Он практически игнорировал моё существование. Но я чувствовала его взгляды. Краем глаза, сквозь полумрак коридоров. Тяжёлые, наблюдающие. Будто дорогой жених вёл обратный отчёт до экзамена, и того момента, когда он наконец-то сумеет от меня избавиться. В один из дней пришло письмо от Марлены. Тоненький листок, пахнущий Хартвудом, яблоками и лавандой. Она писала о делах в поместье, о том, как Элрик помогает ей пережить нашу разлуку, и спрашивала, «Корди, как ты там?» Чернила на моем ответном письме расплылись в двух местах от упавших слез. Я писала о величии драконьего пика, о невероятной библиотеке, о том, с каким нетерпением жду возможности показать ей всё это. Ложь. Сладкая, густая, как патока, ложь. Сердце ныло, но я представляла себе её счастливое лицо. Пусть пока верит в мою сказку. Сегодня была последняя ночь. Последняя ночь перед казнью, то есть экзаменом. Я сидела за столом, заваленным книгами, но видела не страницу про ритуалы виларионунов или энергетику их пламени. Перед глазами стоял другой знак: кинжал, костяная корона, ерб ног черные драконы. Я лихорадочно перерыла все, что могла найти про них. мало, очень мало. сухие строчки о было силе сгинувшего рода. и вот удача, упоминание об их традиции клеймить верных слуг особым знаком лояльности. «Своим гербом. Именно такой знак. Не татуировку, а клеймо. Я и видела мельком в ту ночь на одном из нападавших. Королевские следователи не заметили такой приметный след?» Впрочем, удивительно, Большинство тел были неопознаваемы. «Леди?» Тихий голос служанки вывел меня из оцепенения. Она ставила на свободный угол стола под нос с ужином. «Вам нужно поесть». «Спасибо, Элси. Кажется, я пропустила всё на свете за эту неделю». Я внутренне усмехнулась. «Но завтрашний день посвящу дорогому жениху». «Ну...» — она замялась «Завтра днём лорд Ксалор улетает, на гору Иммор, на слёт огненных вершин. Драконий праздник такой». Она замолчала, испуганно хлопнув себя по губам, быстро поклонилась и ушла из библиотеки. «Слёт огненных вершин. Интересно. Очень интересно. Значит, экзамен состоится завтра утром. И я не собираюсь уступать. В конце концов, моё домашнее образование было отменным, и мозги на месте. За эту неделю я просеяла тонны информации, выудила самое главное, самое элементарное. У меня есть план». Перед уходом я опустилась на колени у того самого шкафа. Камень Дезмонда лежал там, где я его спрятала. Холодный и безжизненный. Лишь трещинки едва теплились тусклым багровым светом. Я взяла его в руку. Скользкий холодок побежал по коже. Нет, себе дороже. Я сунула мерзкую штуку обратно под шкаф. В пыль. Нечего связываться с демоном. Особенно, когда у тебя есть собственный ум. Утром в столовой, сразу после завтрака... Я собрала всю свою дерзость в кулак и обратилась к Ксалору, Примориусе и Эрис. Я готова к экзамену и предлагаю начать прямо сейчас. Да-да, здесь, при его родичах, чтобы не было разночтений в оценке моих скромных знаний. Ксалор чуть не поперхнулся. Его глаза, ледяные секунду назад, вспыхнули искрами чистого изумления. Он явно не ожидал такого. Сейчас? переспросил он. «Почему бы и нет?» – парировала я сладчайшим тоном. «Я бы хотела, чтобы лорд Мориус, как глава дома, тоже оценил, насколько я соответствую уровню». Расчет был прост. Мориус с его стремлением к порядку и соблюдению правил не позволит сыну меня откровенно топить. А Эрис? Ну, даже если Эрис чего-то не будет знать, то какой спрос с человечки хорошо Процедил Ксалор. Не мог отказать мне при отце. Начнем с основ Герб дома Виларионов. Пламенеющий меч, обвитый драконом цвета закатного неба. Отчеканила я. Символизирует единство силы оружия, мудрости драконьей крови и готовность защищать свои земли до последней капли крови. Год основания драконьего пика. 347 год по закладке первого камня лордом Виларионом Первым. Ответила я мысленно благодаря свою зрительную память за картинку в книге. Хотя укрепления на этой вершине существовали и раньше. Вопросы сыпались как град, имена ключевых предков, основные принципы драконьей магии, ментальные контроли, доминирования, связь с огненной стихией, традиции приема гостей из других драконьих домов. Я отвечала четко, по существу, выуживая из головы вызубренные факты. Вскоре Ксалор устал и попытался загнать меня в угол. «Ритуал передачи власти наследнику. Назовите все семь этапов и требуемые артефакты». Я сделала вид, что задумалась, а затем повернулась к его отцу. «Лорд Мориус, простите, но эти знания, разве они относятся к элементарным?» необходимым вести перед свадьбой. Я полагала, сначала следует освоить основы общественной жизни и этикета, а столь глубокие тайны рода открываются уже внутри семьи. «Леди Карделия права», — кивнул он. «Ритуал передачи власти — внутреннее дело дома, изучается после заключения брака и принятия невесты в род. Продолжайте экзамен более уместными вопросами» к салору ничего не оставалось как прислушаться к отцу он задал каверзный вопрос о значении определенного узора на традиционном праздничном облачении драконец я честно не знала но прежде чем я успела открыть рот Эрис фыркнула ой братик да брось ты этот орнамент вышел из моды еще при нашей бабушке я сама с трудом вспомнила бы ты уж слишком придираешься к невесте она бросила на него укоризнеенный взгляд будто бы «Защищай меня!» Ксалор побагровел. Воздух вокруг него слегка заструился от жара. Он посмотрел на отца. Мориус лишь поднял бровь, молчаливо подтверждая, придираться нехорошо. «Достаточно!» — выдохнул Ксалор. «Поздравляю, Корделия, вы справились!» «Триумф! Я опустила глаза, чтобы скрыть блеск в них! Так тебе, негодяй!» «Во-первых, это ты откажешься от меня, забрав весь позор от разрыва помолвки. А во-вторых, я пока побуду тут, среди драконов. Где-то здесь спрятаны ответы про моих родителей, и я их найду». Но на этом я не остановилась. Пользуясь моментом и присутствием аудитории, снова обратилась к салору. «Раз уж экзамен позади, позвольте уточнить, как мне следует подготовиться к слету огненных вершин? «Во что одеваться? Я готова собраться быстро». Полное непонимание отразилось в его глазах. «Вы? Наслет?» Он произнес это так, будто я предложила отправиться с ним к демонам на пикник. «Это невозможно». «Почему же?» – удивилась я с самой невинной миной. «Согласно обычаям драконьих родов, глава пятая, пункт третий». «Официально признанная человеческая невеста, проживающая в доме жениха, допускается на все драконьи мероприятия как своя. Разве слёт огненных вершин не является именно таким мероприятием?» Я подчёркнуто вежливо улыбнулась, внимательно изучила эту главу. «Попался дракон!» «Собственноручно вручил мне знания, а они, как известно, сила!» «Невеста допускается!» но не присутствует в обязательном порядке», — уточнил Ксалор, но развивать дальше эту мысль не стал. «Хорошо, я возьму вас». Мориус, к моему удивлению, благосклонно кивнул. Эрис смотрела на меня с каким-то восторгом и трепетом, а драгоценный жених с хитрой усмешкой. «Нет уж, пусть и не мечтает посеять во мне сомнения». «Одевайтесь удобно, без юбок». Он встал из-за стола. Мы отправляемся через час после обеда. Издвара замка. Не опаздывайте. По моей спине побежали победные мурашки. Теперь мой ход к салор Виларион. И я совмещу приятное с полезным. Выведу что-нибудь о сгинувшем доме Ноктварус у других драконов. И буду вести себя так, что к ночи ты сам с радостью разорвешь эту проклятую помолвку. Драконий слет? Отличное место для маленького скандала. «Я уже предвкушаю»,